Глава вторая. Утро на следующий день после всепоглощающего праздника было наполнено ароматами прокисшего вина, раздосадованными дарданийцами, не сумевшими поймать воплощающего желания петуха, одиноким рассветом утреннего солнца и стуком железных доспехов во дворе последнего гарнизона, по которому в это самое время шел Санли ле -Орек. Все рыцари и обычные воины королевской армии, тренировавшиеся повсюду, били себя рукой в грудь при виде хранителя порядка, дожидались, пока тот пройдет мимо, и только потом возвращались к привычным делам – тренировочному бою или колющим и режущим ударом по манекенам, уже вдоволь натерпевшимся за это утро. Хранитель был погружен в свои мысли и не замечал ничего и никого вокруг. Последняя ночь далась ему тяжело. Он не мог сомкнуть глаз, постоянно размышляя над тем, как следует поступить сейчас, когда преступник оказался в руках у короны, а чародейка бежала из королевской тюрьмы. Закон четко прописывал действия, которые необходимо предпринять в таком случае, но какое-то тревожное чувство не давало ему покоя и призывало не следовать слепо привычным правилам. Он знал, что его ждет игра со смертью, но поступиться со своими принципами было хуже ее самой – смерти. Дом войны встретил хранителя порядка раскрытыми дверями, мертвой тишиной и стуком собственных каблуков, разносящихся по всем углам и тревожащих древние реликвии, развешанные на стенах помещения. Сан-Леорак прибыл заранее, но, несмотря на это, все члены Совета уже ожидали его, заняв свои привычные места. Старейшины сидели вокруг стола в обоюдном молчании, и никто даже не поднял глаз, чтобы посмотреть на появившегося в дверях главного зала Дома Войны защитника. «Молодой и самовольный хранитель, сын своего отца, унаследовавший не все хорошие качества предка, мы вас заждались», — произнес Рогар Вековечный, не оборачивая головы на только что вошедшего паладина. «Ваше Величество», — ответил рыцарь, ударив себя в грудь и преклонив колено. Король внимательно изучал затылок хранителя порядка, не давая позволения подняться, и только когда насытился какими-то своими фантазиями, разрешил рыцарю встать. Под расписным потолком летали крохотные птицы, перебивающие щебетанием безмолвное сопение за столом Совета Тринадцати, а стража короля вышла за двери, захлопнув их за собой, как только Сандли Орек занял свое место. «Мне стало известно, что вчера на Совете Тринадцати присутствовали все, кроме его тринадцатого члена, меня». Хранитель порядка горделиво выпрямил спину и окинул взглядом остальных присутствующих, из осторожности пропустив лишь монарха. Все хранители переглянулись и виновато опустили головы. «Если бы не ваша уверенность в том, что власть в Дордонии принадлежит хранителю порядка, и вы вольны принимать важные решения и перечить королевским указом...» Рогар вековечный вытянул лицо, а его взгляд стал суровым. «То недоразумение, о котором вы апеллируете, пытаясь нас обвинить, не произошло бы ни при каких обстоятельствах». Сан-Леорак снял перчатки, положил перед собой и решительно произнес... Согласно статье 284 действующего закона королевства Дордония, я признаю все принятые накануне решения недействительными до голосования всеми членами совета, согласно документу, который висит в этом зале с самого возникновения действующей системы власти. Прошу помнить, господа, что документ святой, и пойти против него значит то же, что положить начало проклятию, которая, несомненно, обрушится на королевство в случае, если мы предадим свои клятвы. Хранитель порядка поднял руку, показывая остальным, что просит проголосовать за выдвинутое предложение. Неуверенные «за» понеслись один за другим, оставив воздержавшихся в милости короля и оградив их от сурового взгляда владыки. «Я смотрю», — спокойно заговорил король. Вам, господин Орек, стало недостаточно того, что вы остановили истребление Медвежьего Квартала до того, как абсолютно все медведи отправились на тот свет. Теперь вы желаете ставить под сомнение каждый королевский приказ, забывая о том, что Совет Тринадцати был учрежден для содействия королю, а не против онова. «Я поклялся защищать честь и жизнь своего короля, и я никогда не предам своей клятвы» даже если мне придется защищать ваше величество от самого себя. Я не нарушил ни одного закона за время своей службы и не перешагну эту черту в будущем. Прошу посвятить меня в детали вчерашних обсуждений». Глаза короля наполнились яростью. «Позже мы будем обсуждать то, что сейчас неважно». Процедил владыка, затем глубоко вздохнул, опустив веки, а когда открыл их вновь, то засиял ненастоящим добродушием и приветливостью. «Полно нам грызть глотки друг другу, когда истинный враг уже на пороге нашего дома!» Рогар поднялся с места, по обыкновению держа бокал с вином в левой руке, подошел к открытому окну, сквозь которое виднелся весь последний гарнизон, и выплеснул содержимое кубка в траву снаружи. Затем, продолжая стоять спиной к советникам, произнес «Господа, признаюсь, я был неправ в тех случаях, когда принимал важные решения, не вынося их на обсуждение в Совет. Если бы боги в действительности существовали, то я непременно списал бы все неудачи на свое пренебрежение древними законами. Именно поэтому я не буду держать зла за то, что господин Орок в самый разгар битвы в Медвежьем квартале заверил мою армию в том, что приказ исполнен». Возможно, я действительно погорячился, и смерть оставшихся медведей будет нам полезнее на войне, чем вне ее. Возможно, обойтись вообще без смертей принесет еще больше пользы, — выпалил хранитель порядка, сжимая челюсть от злости. Я требую совет вернуться к прежним вопросам, прежде чем обсуждать новые. Кто-то постарался поскорее откашляться, чтобы прервать новую волну шторма, которую мог спровоцировать Сандли Орок. Господин Тиин стремительно вытер выступивший на лбу пот, а хранитель медвежьего квартала и вовсе выпустил из рук бокал, разлив его содержимое по столу. Один из старейшин тут же постучал по разложенной карте Наймерии перед собой, сотрясая миниатюрные фигурки и привлекая к себе всеобщее внимание. «Нам отрадно слышать, Ваше Величество, что Совет Тринадцати все-таки обрел для вас смысл, и вы осознаете эффективность управления городом и страной с нашей помощью», проскрипел Лоринг Светоносный, старейшина церемониального квартала, и наградил советников подбадривающим взглядом. «Поддерживаю!» поочередно откликнулись остальные члены совета, кроме хранителя порядка. «В свою очередь, господин Орак, старейшина церемониального квартала, пригладил ореол редких седых волос вокруг своей лысины». «Я сообщаю вам, что Вастерос, многоуважаемый член нашего совета и старейшина квартала Нелюдей, накануне был помещен в темницу за подозрение в сговоре со странником, известным нам под именем Сарвилл Холт. Дальнейшее разбирательство было решено приостановить до вашего возвращения. Вы сможете самолично допросить эльфа после завершения очередного совета и вынести приговор» как и полагается хранителю порядка. Во имя великой Кассандры я прошу поверить моим словам и позволить совету перейти к тем вопросам, ради которых сегодня мы здесь собрались». Санли Орек еще раз окинул старейшим взглядом и только сейчас понял, что хранителя квартала не людей нет» в зале. Вокруг себя он видел только одиннадцать человек. Снаружи раздалось протяжное гудение, призванная собрать обитателей последнего гарнизона перед Домом войны, где в это самое время проходила военная подготовка. Командующий принялся доносить до воинов принципы и особенности тренировки. Воины отвечали лязгом тысячи мечей и топоров. «Вот и славно! В таком случае начнем заседание», перехватил инициативу Рагар, разглядевший замешательство на лице хранителя порядка. «Как вы можете видеть, господин Оракх, Настали смутные времена, требующие от нас незамедлительных решений. К тому же ни один пункт в священном документе не запрещает принимать то или иное решение, если большинство голосов членов Совета «за». Выходит, предыдущим днем мы ущемили разве что ваше самолюбие. Перейдем, наконец, к повестке дня. Медведь высосал из меня много крови, и я не желаю откладывать решение о его дальнейшей судьбе на повестке дня выступил с речью господин тиин решение судьбы странника избрание нового главы квартала не людей решение судьбы господина поймавшего вчера петуха и изъявившего желание стать бароном земель у расколотого хребта и хм, вынесение приговора хранителю порядка нарушившему королевский указ и преждевременно остановившему истребление медведей хранитель купеческого квартала откланялся подытоживая список грядущих обсуждений. «Мы не будем строго судить Санли оракха отрезал король. «Мы уже потеряли двух хранителей за последнее время. К тому же я вижу, что некоторые его списивые решения пошли на пользу королевству. Защитник юноша. Предлагаю лишить его привилегий командования любыми отрядами. Пусть должность хранителя порядка вернется к истокам». «Но медвежий квартал уже стоял на коленях, когда я прибыл туда», — возразил Сандли Орек. «Я всего лишь посчитал лишним хладнокровно казнить невинных людей, молящих о пощаде, и воспользовался правом порядка, данным мне по закону». Но старейшины уже не слушали рыцаря. «За! За! За!» Хранитель порядка поднялся с места так резко, что стул позади него повалился, и разнес грохот по древнему залу Дома войны. «Вы хотите, чтобы один из лучших воинов на Эмерии стал обычным судьей?» В недоумении произнес он. «Сядь на место, сынок!» громыхнул голос хранителя легионов. «Не позорь своего отца! Должность судьи члена Совета Тринадцати уже говорит о многом. Власть — это не одна лишь физическая сила. Это нечто большее, чем умение махать мечом и защищаться с помощью щита. Это умение сохранить достоинство и способность взобраться обратно на гору, с которой тебя скинули. Хранитель садов знаний поднял упавший стул и, положив руку на плечо санле ль орекху принудил того опуститься на место. Медленно, но все же подчинившись давлению, паладин сел обратно на стул, опустил голову и сделал несколько глубоких вдохов. Кровь, прилившая к черепу, стала отходить и придавать лицу прежний цвет. Хранитель порядка Сандле орак вы остаетесь на своем посту с ограниченными возможностями командования любыми боевыми отрядами и больше не являетесь лидером Ордена Защитников. Я передаю кураторство над Святой Инквизицией Хранителю Небесного Квартала. Король перешел на шепот, слышны только им двоим помни мое милосердие хранитель согласно твоим же законам я мог лишить тебя головы но я выбрал пощаду в таком случае самое время вынести приговор с Арвилу к холду медведю и страннику из дастгорда произнес старейшина церемониального квартала глаза короля заблестели а лицо обдалось румянцем от долгожданной судьбоносной кары, которой он желал медведю всем сердцем. «Тщательно обдумав дальнейшую судьбу Сарвила Кхолда», Рогар вековечный облизнул губы, «у нас есть два возможных решения — казнить его или передать в башню стихий. Я все же придерживаюсь мнения, что предатель должен отправиться на Девичью Гору». Старейшины переглянулись. На пороге войны с Творсом первым заговорил хранитель купеческого квартала. Действительно, неразумно убивать надежду Творсийского императора, прежде чем медведь побывает в руках магистра стихий. Сила, заточенная в страннике, поможет решить исход войны в нашу пользу. Этого владыка Творса драга Уэлетан ожидает в последнюю очередь, и мы лишь выиграем от того, что сила странника окажется на нашей стороне. Снаружи тысяча голосов, слившаяся в один громыхающий бас, репетировала боевой клич, способный устрашить и обескуражить будущего противника. Затем гром, созданный из ударов стали друг от друга, обрушился на членов Совета тринадцати с улицы и заставил всех говорящих делать короткие паузы. Согласен, что обеспечив должное сопровождение и заковав странника в клетку из стрита, мы не только обезопасим страну, но и пожнем свою выгоду из его заточения. Хранитель ситомов, худощавый молодой человек, постучал своими счастливыми монетами по столу. Ваше Величество, согласно закону, магические способности следует официально подтвердить и задокументировать, прежде чем отправить кого-либо в башню стихий, уверенно пояснил уже смирившийся с сокращением полномочий Сан-Ле Орак. Иначе в башню можно увезти любого неприглянувшегося горожанина, и в этом случае всякий смысл существования и башни стихий, и закона будет утерян. Король уже было потянулся к своему опустевшему кубку, но остановив собственную руку на полпути, с грохотом уронил ее на стол совета. «Хранитель!» — он вновь сменил гнев на милость, играя яростью в своем голосе. «Разве вам недостаточно того, что последний странник из Дасгарда нарушил множество законов, пробравшись в королевский замок? А пламя, бушующее в его глазах... Вы не подоспели в Шарвиль к тому моменту, когда огонь можно было с легкостью разглядеть в глубине его зрачков?» Рогар Вековечный не позволял никому вставить и слова в свою речь которая теперь затмевала весь гул, доносящийся с улицы. Вы помните, что для ваших предков из Ордена именно глаза были основным показателем присутствия магической силы? А ваше призвание заключается в первую очередь как раз в том, чтобы уберечь население от мерзопакостной магии, а уже во вторую — следовать слову закона. Или я ошибаюсь? «Обязанности моей должности потеряли всякие границы с тех пор, как мой отец, будучи паладином Ордена Защитников, стал хранителем порядка. Вами же, вынесенным мне сегодня приговором, теперь в первую очередь я судья и лишь потом защитник. Поэтому закон есть закон. Без суда мы не можем отправить человека в башню стихий». Санли Орак взглянул из-под лобья, тем не менее преклоняя голову. «Закон, закон, закон! Черт бы вас побрал!» Король вспылил, вновь уподобляясь самому себе. «Что вы заладили? Вам что, недостаточно смерти вашего отца или моей дочери, господин орех Или смерти ваших собратьев, падших у подножья Девичьей горы? Вы никак не можете понять, что дасгорцы гибнут, как мухи, а с появлением странника еще быстрее!» хотя наш единственный враг — Творс со своей бесчисленной армией волшебников!» Король замолчал. Он наполнил освежающей водой свой кубок, подошел к окну и посмотрел на армию, уловив безмятежность и равновесие среди рядов своих подданных. В это самое время воины как раз тренировали выдержку и умение держать строй в остолбенении, ожидая приказа командующего разомкнуть щиты. «Я допустил много ошибок, за которые вы можете считать меня недостойным правителем. Я не понимаю, почему никто из присутствующих до сих пор не перерезал мне глотку. Ведь если бы мы поменялись местами с любым из вас, то тот, кто оказался бы королем дардонии уже давно подавился бы собственной кровью. Однако я понимаю, что наш истинный враг вовсе не Сарвил Холт из Медвежьего Квартала, а император Драго Уэлитан — собравший могучую армию и жаждущий вернуть власть над землями Наймерии. Рогар Вековечный вновь прервался, размышляя над собственным раскаянием. «Ну, хватит разглагольствовать», — заговорил снова он. «Вам нужны доказательства, что Сарвилкхолд — маг, господин Оракх. Тогда используйте спутников медведя». «Что за толстяка, что за девицу, странник будет стоять горой» а при невозможности это сделать, разволнуется так, что увидеть пламя в его глазах вам не составит большого труда. Я знаю, что вы сейчас скажете. В таком случае найдите законный метод воздействовать на пленников. Мы можем обсудить это здесь и сейчас. Но, Ваше Величество, ведь пленники и не пленники вовсе, вдруг заговорил старейшина Небесного Квартала, нервно теребя золотую морду дракона на своей груди. «Вы сказать хотите, что нам не за что их судить?» Король пристально посмотрел прямо в глаза хранителю. «Они сообщники, и стало быть соучастники всех преступлений, что мы готовы приписать медведю». «Но они ваши подданные», — не унимался старейшина небесного квартала. «Я знаю это, и если мне придется жертвовать жизнью трех человек ради спасения тысяч, я не моргну и глазом» все вновь умолкли хранитель порядка что говорит закон о ситуации в которой оказались спутники странника король и не думал казаться искренним в своем сопереживании старейшине небесного квартала он бросил язвительный взгляд на сандле Оракха. пункт четыреста сорок единого закона гласит впервые за время вступления в должность в голосе хранителя проскользнуло сочувствие согласно приказу короля Любой житель, имеющий сведения о беглеце, обязан передать полную информацию представителям короны. В противном случае, такой гражданин считается соучастником всех преступлений, которые уже совершены или будут совершены самим разыскиваемым. Порядок наказания сообщника назначается на усмотрение иерарха государства, его величества, правящего короля. Слышали, старейшина? Стало быть, наказание избежать невозможно. «Ведь в законе не сказано, что король может помиловать участников заговора, верно, господин Орак?» «Да, ваше величество, но...» «В таком случае и алхимика, и деревенскую девку я повелеваю казнить на рассвете», не дав возразить хранителю порядка, прервал его король. «Их вина не требует подтверждения, господин Орак, но согласно единому закону мы не можем лишать жизни людей, какое бы преступление они не совершили, если все члены Совета не проголосуют за это. Однако прежде чем открыть голосование, скажите мне те, кто, возможно, против столь жестоких мер. Вы действительно хотите, чтобы Дордония пала лишь потому, что вам стало жалко пары никчемных жизней? Как только корабли Драга Уэллитана подойдут к берегам королевства, а маги начнут извергать свой гнев на Дасгард, то жертв в одно мгновение станет больше в тысячи раз вы здесь для того чтобы оберегать государство и мыслить здраво а не чувствами вам ясно все члены совета молчали пока рогар вековечный давал им осознать всю серьезность своих намерений кто за смертельную казнь алхимика из медвежьего квартала и лаи из лесохвоста на улице до сих пор было тихо солдаты стоявшие в стойке напряженно держали строй, изнемогая подскатывающимися по телу горошинами собственного пота. «Господа!» — хранитель порядка поднялся со своего места. «Должен еще раз напомнить, прежде чем начнется голосование, что закон говорит нам о смертной казни то, что только единым мнением мы можем пойти на этот шаг, и после хотя бы одного воздержавшегося или проголосовавшего против мы будем вынуждены вернуться к решению вопроса о судьбе медведя и волшебницы за первым проголосовал господин тиин дослушав речь паладина до конца и равнодушно поправил головной убор на своем затылке за произнес хранитель ситомов сперва положив свою счастливую монету одну из двух перед собой и как будто узнав у нее за что будет вернее проголосовать портовый квартал голосует за «Королевская армия всегда за короля!» — командным голосом прогрохотал хранитель легионов. «Последний гарнизон за!» «Да будет милостиво Кассандра к этим заблудшим душам! Церемониальный квартал поддерживает короля!» — приложил руку на собственную грудь Лоринг Светоносный. «Ремесленники с вами, ваше величество!» «Орден защитников поддерживает своего короля!» Монах из Небесного Квартала проговорил довольно неуверенно. «Господин Дармен, господин Орок, господин Хорт, остались вы втроем!» Уверенный в своей победе произнес владыка дардонии «Мы рискуем расколоть и так держащийся из последних сил совет тринадцати, ваше величество!» Наконец заговорил старейшина садов знаний, сцепив ладони перед собой, и в задумчивости стуча большими пальцами друг о друга. «Сейчас мы все ввязываемся в авантюру, последствия которой далеко не очевидны и непредсказуемы. Нет ли иного выхода, Ваше Величество, чем предложенные кардинальные меры?» «Нет», — отрезал Рогар, не желая вовлекаться в беседу. «В таком случае я вынужден поддержать смертельный исход для молодых людей. Как жаль!» Король вцепился своим холодным взглядом в хранителя порядка. Это означало, что следующим должен будет голосовать именно он. С одной стороны, Сандле ле понимал, что грехов на душу владыки выпало не меньше, чем на душу обвиняемых, и казнить их было бы так же справедливо, как осудить короля. Но в то же время он не знал, почему второй при тех же законах должен остаться жить, а первый — умереть. «Две змеи!» Справедливость и закон, подобные той, что была на гербе дома Орекхов, пытались вцепиться друг другу в глотки, оказавшись по разные стороны баррикад и окончательно открывая глаза хранителю на то, что все его старания расчертить четкую границу между добром и злом не более чем жалкая попытка юношеского максимализма потешить свое самолюбие. «Как мы слепы!» — выдохнул паладин все хранители во главе с королем посмотрели на санле оороха преисполненные любопытства как был слеп я то что в Дордонии называют честью не имеет ничего общего с настоящими законами морали с преданностью верностью и справедливостью здесь честь это не более чем слово о которое спотыкаются люди чьи души уже переполнила тьма я скорее умру чем буду клясться тем, о чем не имеют ни малейшего представления окружающие меня люди. Хотели лишить меня власти? Я сам отдаю ее в ваши руки. Распоряжайтесь. сан Орок Орак расцепил на шее брошь в виде головы дракона, и золотой плащ скатился с его плеч на пол. — Я снимаю с себя полномочия хранителя порядка, а за отсутствием судьи вам больше нет надобности лишать жизни людей, чтобы доказать причастность странника к магии. «Прощайте!» После этих слов Сандли орг сильным ударом распахнул перед собой двери зала и быстрыми удаляющимися шагами покинул дом войны. «В таком случае надобность казни действительно отпадает», облегченно произнес старейшина медвежьего квартала, который еще не успел отдать свой голос. «Я голосую за то, чтобы отправить Сарвилла к Холда в башню стихий!» Все хранители один за другим поддержали идею. Король, облокотившись на спинку своего стула, довольно ухмылялся и загадочно рассматривал одну из фигурок, стоящую на развернутой карте Наймерии на столе перед ним. «Ну что ж, господа, решение принято. Мы казним виновников с первыми петухами». «Хранитель легионов, прошу вас привести в исполнение приговор собственноручно, завтра на рассвете». Мужчина с обычно грозным, но сейчас удивленным лицом, уставился на монарха, затем его взгляд прошелся по остальным, также недоумевающим членам совета. «Казнить виновников?» — неуверенно наконец переспросил он. «Вы верно услышали, хранитель» мы с вами договорились чтить закон а более того стали свидетелями потери одного из нас того что покинул совет как раз по причине несоблюдения этих самых законов согласно одному из пунктов я надеюсь вы простите мне неточность вроде бы восемьсот двадцать второго в котором говорится о том что в голосовании принимают участие все члены совета тринадцати кроме тех старейшин и короля которые в момент голосования тяжело больны и не могут адекватно расценивать выдвигаемые предложения. Кроме тех, кто отбыл в путешествие и у кого на данный момент нет доказательства его здравия. Кроме тех, кто по политическим причинам признан остальными членами Совета врагом государства и так далее, и так далее. И кроме тех, кто может быть лично заинтересован в решении поставленного на голосование вопроса. Таким образом... Голос господина Дармина не является решающим в судьбе бедного алхимика, я подчеркну, из медвежьего квартала, так как мы с вами знаем, насколько крепка община медведей и априори необъективна по отношению к сородичам. Также хочу сказать, что в этом случае голос хранителя садов знаний был последним и решающим. Сбитый с толку хранитель легионов своим ошарашенным выражением олицетворял каждого присутствующего в зале, кроме самого короля. «Пусть это будет отсечение головы. Так вернее. Ни один преступник не сможет провалиться сквозь землю, после чего портить мне жизнь и отвлекать от насущных дел. Оповестите Люцию. Хочу, чтобы чародейка присутствовала в момент, когда Сарвилк Холт будет видеть, как его друзья умирают». «Но, ваше величество...» все время пытавшийся что-то донести хранитель Небесного Квартала, вновь заговорил. «Старейшина, вчера мы поклялись друг другу идти до конца», хладнокровно ответил король. «Хорошо, ваше величество». Наконец, поняв всю серьезность намерений, хранитель легионов кивнул владыке. «Каждый присутствующий осознал и принял результат голосования». Старейшины молчали, пока Лоринг Светоносный не взял инициативу в свои руки. «Это справедливо, Ваше Величество, и я буду молиться за наши души Великой Кассандре, истинно веруя в то, что этот приговор — ее проведение, а не результат столкновения кровожадной мести с коварством. За наши души молиться нет надобности, потому что мы лишь блюдем закон». А значит, нам по-прежнему необходимо официально задокументировать магические способности Сарвилла Кхолда, прежде чем мы отправим его в башню стихий. Это всем ясно? Да, ваше величество. Щеки хранителя церемониального квартала легко дрожали, понимая истинные намерения короля, но его взгляд не сдался перед пристальным взором владыки. Тогда Рагар вековечный поднялся со стула и продолжил: в таком случае. Прежде чем мы перейдем к решению остальных вопросов, хочу сообщить, что сегодня вечером состоятся похороны моей дочери. Тело не будет помещено в усыпальницу по известным всем нам причинам. Я прошу подготовить погребальный костер на утесе смертников и созвать туда желающих попрощаться с принцессой. Там же мы казним предателей спустя ночь. С Антиной я все улажу сам». Также народ Дардонии должен узнать о смерти королевской наследницы. Разошлите гонцов в Югурт, Кан, Тюрун и арт Пусть герольды на каждом углу вещают о ее смерти. Чем меньше надежд будет у народа на наследника престола, тем бережнее он будет относиться к своему настоящему правителю. Да, Ваше Величество, ответил Лоринг Светоносный, ответственный за погребальные ритуалы во всем высшем обществе Дасгарда. Гонцы будут отправлены в города, как только писарь перепишет содержимое протокола. Старейшина садов знаний сделал еще несколько заметок на листе перед собой. В один момент копившаяся все это время на улице тишина разбилась о разрешении командующего снаружи разомкнуть ряды, и воины тут же закричали, издавая неистовые вопли, ознаменовавшие победу воли над потребностью. Мечи забились о щиты, торжествуя и возвещая о завершении групповой тренировки. В таком случае осталось всего несколько моментов. Старейшина купеческого квартала явно куда-то торопился, поэтому немедленно подталкивал членов совета к решению других вопросов. Вопреки ему все остальные присутствующие желали как можно детальнее обсудить судьбу поймавшего накануне петуха и разобраться с наследником Вастароса, старейшины квартала не людей чтобы Дасгард раз и навсегда покончил с междоусобицей, и, наконец, пришли светлые времена процветания и мирного правления его величества короля дардонии Рогара Вековечного. Утес смертников В скале дали такое примитивное название, обозначая тем самым свое пренебрежительное отношение ко всем, кто уходит из жизни, взобравшись на эту высоту, на самом краю Дасгарда, где суша испокон веков ведет борьбу с морем. Здесь сжигали трупы узников, не сумевших выдержать долгого заточения в сырых темницах, обезглавливали предателей во времена, когда смертная казнь в дардонии была распространена изаурядно, а иных скидывали в море, предусмотрительно привязав к их ногам тяжелые грузы на случай, если кто-то из осужденных не разобьется о скалы и выживет. Конечно, не всегда было так. Когда севером правили гномы, утес носил название более чем достопочтенное и загадочное — «Обратный путь». Легенда нелюдей гласила, что любой гном приходит в этот мир с неоценимой миссией, и когда эта миссия окончена, то земля забирает свое дитя обратно. Когда же настанет время вновь явиться на материк, то этот гном переродится в другом обличии, не помнящи прошлого, но с важным заданием, доверенным только ему, и уйдет ровно тогда, когда Мать-Земля захочет его обратно. Лишь того сына, что найдет священный камень, будет ждать вечная память, а мать, подарившая ему свободу на несколько лет, отступится и подарит непрерывную вечную жизнь. Но пришли люди. Люди оценили место похорон гномов, но не стали придавать ему глубокий смысл и нарекли скалу, утесом смертников одним из мест где в дастгарде отныне и навсегда будут встречаться со своей смертью оступившиеся подданные короля несмотря на царящие в стране законы и запреты остался ничтожный шаг до маленькой победы которая превратится в великую славу два седланных наездниками коня топтались на поляне утеса смертников горизонт которого уходил прямо в синюю бездну солнечного моря Пар, который животные выдували из своих могучих ноздрей, рассеивался в воздухе и вновь обретал очертания через несколько мгновений после вдоха. «Я до последнего не верил, что нам удастся провернуть все это, Люция. Этот паршивец изрядно потрепал мне нервы». «Я правильно читаю ваши мысли?» «Хранителю порядка недолго осталось петь свои баллады о законе», отвечала женщина, пепельные волосы которой торчали из-под капюшона и трепались в объятиях капризного утреннего ветра. «Ты сказала еще лучше, чем это звучало в моей голове». Король с серьезным лицом посмотрел в сторону города. «А потом настанет очередь драгоуэлитана и мерзких волшебников, прислуживающих спесивому властителю». «Осторожнее», — Люция ехидно улыбнулась. «Так не останется существ на севере, которые будут способны служить вашему величеству». Король ответил хладнокровным взглядом в синеву море перед собой и пригладил гриву коня, который нервно ржал и мотал головой, перенимая повадки переменчивых настроений своего наездника. «Как чувствует себя королева? Я слышала, что вчера госпожа билась в истерике на похоронах принцессы. Два зеленых зрачка блеснули из-под ресниц. С королевой все будет в порядке. Антина всегда была неуравновешенной эмоциональной женщиной. Я знал, что мой категорический протест помещения тела Лиана в семейный склеп вызовет целую бурю или даже извержение вулкана. Но женщина есть женщина. Дай ей прослезиться, и все встанет на свои места. Моросящий дождь слился с ветром, и в едином порыве трепал капюшоны ранних гостей, мокрая трава облизывала копыта меринов, а сами кони неспокойно топтались на месте то и дело разворачивая своих наездников вокруг себя. «Скоро у вас появится другой наследник, мой король. До этого времени следует беречь жену, если вы хотите, чтобы ребенок родился здоровым и способным продолжить ваше дело. Равновесие королевы играет не последнюю роль. При этом хочу вас предупредить, что помимо эмоций у ее величества сильная тяга к жертвенности» и будет настоящей катастрофой, если она решит покончить с собой во благо своих ошибочных убеждений. Я не предполагаю. Все мои догадки основаны на ее мыслях и поступках. Не вешайте на ее плечи груза, которого она не вынесет. Король не ответил. Он лишь кивнул головой в сторону тропинки, ведущей с утеса. По дороге уже поднимались узники. Илая и Седрик ступали по вымокшей почве, подгоняемые в спины топором палача. Громила с голым торсом и черным головным убором, скрывающим его лицо, широкими шагами ступал следом и смотрел тяжелым взглядом по сторонам. Руки пленников были связаны за спинами, лица покрыты синяками и ссадинами. Следом за палачом, схватив странника за локоть, ступал хранитель легионов. Его плащ, прицепленный к доспехам на плечах и обшитый мехом, метался за спиной из стороны в сторону, невольно грозя вот-вот сорваться и улететь прямо в море. «Пришло твое время наслаждаться зрелищем, медведь», — процедил король, когда хранитель подвел Сарвила ближе и заставил опуститься на колени перед владыкой сильным ударом по затылку. «Смотри туда, не отрывая взгляда, ведь это твой последний шанс увидеть своих друзей живыми». Хранитель легионов вынул из ножен кинжал и приставил его к горлу странника. Руки пленника были намертво схвачены друг с другом наручами эстрита и бессильно ложились на колени. — Ты думаешь, я зло? — спросил король, даже не повернув на странника головы, но все же обращаясь к нему. — То, что существует для того, чтобы сделать из тебя героя? — Ты ошибаешься, медведь. «Во всей нашей истории ты пустил столько крови, сколько мне не снилось в самых жутких кошмарах. Я хотел убить одного человека, тебя. Но тебе этого стало недостаточно, и ты запустил целую череду событий, отнявшую множество жизней, и в конце концов мы стоим здесь и вынуждены принести еще две жертвы. Посмотри в глаза своих друзей и скажи мне, по чьей вине они умрут сегодня?» «По моей или твоей?» «Мне ты можешь сказать что угодно, но не ври самому себе!» Палач уже стоял у самого обрыва и натачивал лезвие топора. Коренастый высокий мужчина пестрил набухшими венами на мускулах, а его исполинская тень от выглянувшего из-за туч светила ложилась на стоящих на коленях пленников. Солнце еще некоторое время играло бликами на лезвие орудия смерти, но через несколько мгновений скрылась, накрыв утес смертников и весь Дасгард одной небесной тенью. Не так давно я понял, что все мольбы, которые в моей власти, не способны изменить будущего. Они лишь подвергают сомнению репутацию того, из чьих уст звучат. Я только хочу спросить. Я в силах что-то предпринять, чтобы вы отпустили Седрика и Элайю. Хоть что-то. Сарвил говорил спокойно и сжав зубы. Он смотрел перед собой на палача и ждущих своей смерти друзей. «Не утруждайся, мальчик мой», — встряла Люция, спешившись с коня и, подойдя со спины, положила страннику руку на плечо. «Мы можем творить огонь и читать мысли, но не в силах поворачивать время вспять. Как ты правильно заметил, все, что сейчас в твоих силах, в момент казни этих людей, — это сохранить лицо, Король великодушно спасет твою жизнь во благо будущего государства. Но тебе придется с этим жить. Винить себя в смерти друзей — нелегкая ноша». Все это время хранитель легионов внимательно наблюдал за происходящим. Ему было поручено рассмотреть пламя в глазах странника и официально задокументировать собственные показания, чтобы в будущем избежать разногласий с другими членами Совета Тринадцати связанных с отправкой Сарвела к Холда в башню стихий. Хранитель легионов только ждал сигнала от чародейки, чтобы взглянуть в глаза медведю и увидеть там то, что предрекало страннику путешествия к башне. «Зачем ты мне все это говоришь, волшебница? Разве мои мысли не трогают тебя? Разве тебе недостаточно того, что ты натворила? Сперва натравила на меня короля». Заставила ввязаться в войну, о которой я и знать не желал. Своей навязчивой идеей послала, наверное, смерть десятки воинов, которых я был вынужден убивать, иначе они убили бы меня. Зрачки Сарвила становились все шире с каждым произнесенным словом. Где-то глубоко в бездне этих разных глаз что-то пыталось получить из искра огонь, раздуть пламя, которое вырвется наружу и вынесет страннику приговор а вслед за ним повлечет гибель алхимика и волшебницы. «Чего ты молчишь, чародейка? Не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю. Ты убила принцессу, и это был неверный ход. Ход, после которого в шахматах противник неизбежно одерживает победу, несмотря на то, что по всем раскладам она должна была остаться за побеждавшим. Дорога невозврата. Я убью тебя, слышишь? Я клянусь!» В этот момент пламя в глазах странника разбушевалось. В тусклом свете, пробивающемся из-за туч, два ярких огонька неистовствовали так бурно, что в полной темноте уставшие моряки приняли бы их за маяк на берегу Дасгарда и, несомненно, разбились бы о скалы. Люция сделала жест рукой. Хранитель легионов обошел медведя, схватил его за подбородок и узрел языки пламени, пляшущие в цвете разных глаз пленника. «Достаточно», — произнес хранитель и двинулся в сторону палача. «Что?» — странник опешил. «Весь этот спектакль был разыгран с одной целью», — произнес король. «Мы добились, чего хотели. Теперь хранитель легионов казнит твоих друзей. Если вздумаешь двинуться, то и твоя голова упадет с плеч. Смотри на них и не отворачивайся». В это время Сарвилл ощутил на шее холод острого лезвия. На этот раз это был королевский клинок. Рогар уже спешился с лошади и стоял чуть позади, готовый проткнуть узника, если тот сделает чуть более резкое движение, чем от него ожидают. Здоровяк, тщательно натачивающий топор все утро, взял Седрика под руки и подвел к плахе. Затем отступил, и на его место, держа большой двуручный топор одной рукой, зашел Хранитель Легионов. В один момент Сарвил готов был вскочить на ноги, подбежать и, что есть силы, вцепиться в глотку Хранителю. Он мог умереть на том самом месте, где сейчас должны будут погибнуть его друзья, но закончить эту войну. Но что будет дальше? Вслед за ним король убьет и Алхимика, и Волшебницу, забрав то единственное, что сейчас еще оставалось у Странника. Месть. Нет. Меч вознесся к грозовым тучам утреннего неба Дасгарда и упал, остановившись об окровавленное дерево, оставив на нем очередную зарубку. Голова алхимика скатилась к обрыву в другую сторону от Сарвила. «Нет!» Возглас медведя улетел к морю и утонул в недрах бескрайних вод. Слезы катились из глаз Сарвила и падали, впитываясь в пропитанную смертью землю утеса. Палач небрежно сдернул тело алхимика с плахи, освободив место следующему смертнику. Ноги и руки убитого еще продолжали дергаться в предсмертных конвульсиях. Осужденная чародейка смотрела на странника лицом безразличным и потерявшим всякие надежды. Она что-то шептала себе под нос, что странник принял за молитву великой Кассандре. Затем ее опустили на колени, и глаза девушки спрятались от него. «Элая! «Прости меня! Слышишь, прости меня!» Странник кричал чародейке, уже не видевшей, но все еще слышавший его голос. Короткий взмах, падение, глухой и пронзительный звук. Стая птиц, притаившаяся в длинной траве неподалеку, взмыла вверх. «Все кончено, медведь!» — сухо вымолвил король и убрал свой меч в ножны. Твои друзья погибли следом за твоей матерью и сестрой, которых ты так хотел спасти. Сарвел обессиленно упал на землю, словно это его тело, а не и лишилось головы и без чувств свалилось с плахи. Прижавшись одной щекой к мокрой траве, он смотрел в безжизненное лицо чародейки, моргая лишь тогда, когда силуэт головы девушки расплывался в наполнившихся слезами глазах странника. Хранитель легионов подошел к королю и встал на одно колено. «Ваше Величество!» Рука старейшина ударилась о грудь. «Вы исполняете приказы лучше, чем прежний хранитель порядка. Заберите пленника и сегодня же начните готовить его к путешествию в башню стихий. Дело требует от нас безотлагательности. Вечером конвой должен тронуться из Дастгарда. Прошу вас лично сопроводить преступника в башню магов». «Как скажете, Ваше Величество?» Король сделал соответствующий жест, после которого рыцарь встал на ноги и поднял с земли, казалось, также мертвое тело Сарвела. Перепачканное в грязи лицо медведя не выражало ничего. Абсолютное бездушие промозглого дасгорского сырого утра. Земля особенно тщательно прилипла к тем местам, по которым ранее текли слезы а вместо бушующего пламени в зрачках странника сейчас можно было рассмотреть только две холодные безжизненные бездны — голубую и янтарную. Хранитель легиона взял пленника под руку и увел прочь с утеса смертников. «Все, как вы и рассчитывали, ваше величество». Люция заговорила первой после короткой паузы, все еще глядя на бездыханные тела чародейки и алхимика. Удел молодых и неопытных творить все в одиночку, а затем сетовать на несправедливость в жизни. Будь странник чуть умнее и проворнее, он бы ни за что не бросил своих спутников и не отправился в одиночку в Шарвиль спасать... Как там ее? Неважно. Что сделано, то сделано. Теперь настало время сосредоточиться на более важных вещах. Король огляделся а затем подозвал к себе здоровяка, палача, того, что сперва так усердно натачивал топор, а затем выполнял обязанности простого могильщика, ворочая бездыханными телами убитых. «Ваше Величество!» — преклонился здоровяк, подойдя ближе к монарху и сняв с себя черный головной убор палача. Король забрался на коня и еще раз обернулся вокруг, придерживаясь песивого мерина. «Отличная работа, господин Инстат!» «Это золото вы по праву заслужили!» Он достал кожаный плотно набитый кошель и подкинул так, чтобы палач успел сориентироваться и подхватить золото. «Они ваши, возьмите!» Здоровяк поймал мешочек, и в тот же момент ветер, что задувал на утёсе, стал еще более холодным и пронизывающим до костей. Ветер понесся по кругу, оставляя за собой невидимый шлейф магии. Магия, которая расколдовывала все, что было доселе нереально и выдумано. Сперва из лысого черепа палача полезли седые волосы, а из подбородка показалась густая борода. Вздутые тугие мускулы принялись обвисать и, превратившись в дряхлую кожу, явили утесу смертников пожилого мужчину с глубокими морщинами, бороздящими его лицо, и ярко-синими глазами, покорно уставившимися на владыку Дордонии. Позади подле плохие тела алхимика и чародейки вместе с их отрубленными головами начали мерцать и через несколько мгновений изменились. Это были люди, но люди досели незнакомые ни страннику, ни самому королю. Их языки были отрезаны, а глаза выколоты. И еще одно, Ронар Инстат. Та работа, за которую вы получили вознаграждение, является государственной тайной, за разглашение которой непременно последует смерть. Я уверен, на примере странника вы уяснили, что даже добившись своего, я найду способ заставить предателя страдать еще сильнее. «Я клянусь, Ваше Величество, унести эту тайну с собой в могилу, и пусть бурлящая бездна проглотит меня с потрохами, если я не сдержу своего слова!» — затараторил тонким голосом иллюзионист. Сделайте так, чтобы история о том, что произошло сегодня, действительно была похоронена вместе с вами. А теперь можете идти. Вы еще поспеете за своей труппой, если поторопитесь. Говорят, они отбыли накануне». Иллюзионист еще раз поклонился и достаточно резво для своего возраста зашагал в сторону солнечной аллеи. «Какой будет следующий шаг, мой король?» пропела мелодичным голосом Люция, которая вела себя так тихо, что стало невидимой и своим появлением застала короля врасплох. «А для следующего шага я припас кое-что исключительное», задумчиво и загадочно ухмыляясь, прошипел Рогар. Он развернул своего коня в направлении города и продолжил. «Нужно быть готовыми к нападению творца в любой момент. Надеюсь, магистр стихии добьется от медведя всего необходимого в самые кратчайшие сроки» иначе умрет слишком много дардонийцев. Сказав это, владыка Дардонии пришпорил Мерина и поскакал вниз, туда, где все это время его ожидали паладины из верной королевской стражи.